Сватавство. Стали по весне птицы свадьбы играть. Всюду гомон, до да веселья. Гнёзда строят, песни распевают. Поглядел на них воробей, завидно ему стало. И задумал он жениться. Всяк свою семью создаёт, гнёздо обустраивает. Один я, Никола, ни двора, ни уж то мне вовек боблём ходить. Чит, чирик. Подскокал воробей к луже, глянул на себя, приосанился. Молодец, хоть куда. Шустрый войкий. Цык-чирик. Вот если я жених, то невесту себе выберу самую лучшую. Шёл воробей и отправился на поиски. Глядит по свеже вспаханному полю. Трисогузка ходит, хвостиком подтряхивает, наклонится, хвать червячка и опять ищет. Такая работница на редкость. Тик-чирик. К трисогузке посwidehatюсь. Она хозяйственная, виж как червячков выискивает. К ней прилеплюсь, всегда сыт буду, думает воробей. Подлетел он к трисогузке. Пёрышки взъерошил, крыльями для важности похлопал и разговор завёл. Цык-чирик. Входи за меня. Замуж. Подожди. Видишь, работаю. Отмахнулась от него трясогузка и на новую боростку перелетела червячков искать. Цык-чирик. Нет. Думает воробей. Эта жена не по мне. С такой и словом не перемолчишься. Великали радость. Если жена всю жизнь в землю уткнувшись ходит, лучше я себе образованную найду. Чик-чирик. Полетел воробей дальше. Недолго летал, видит, на проводах ласточка сидит. Да так славно щебечет, что аж сердце заходится. Фить-хить. Обрадовался воробей. Вот там посатаюсь, будем сидеть рядышком да щебетать по душам. Облетел воробей вокруг ласточки, как можно gallantnie, чтобы не посчитала его невежей. Приземлился подле. Тик-тирик. Выходи за меня, замуж. Что ж. Полетели. Фить-фить. Просчитала ласточка и взмыла ввысь. Воробей за ней, да не тут-то было. И половины той высоты не набрал, как уж выдохся, силёнок не хватило. вернулся на провода, а ласточка зна себе в поднебесье парит под самыми облаками. Нет, нет, чик-чирек, такая жена мне совсем ни к чему, чтоб всю жизнь на меня с высота смотрела, пускай она себе другого удаляца поищет. Решил воробей и полетел прочь. Прилетел на городскую площадь, увидал голубку, присмотрелся к ней воробей. Похаживает чин, поркует сладко, взлетит ненавысоко и опять на землю. Тик-чирик. Вот какая жена мне нужна? Голубки посватаюсь. Направился воробей к голубки. Подсел поближе, собрался свататься, да как глянул на неё, так вся охота разом прошла. Тик-чирик. Ну ж, нет. Куда мне с такой дылдой жить? Только мои Одна. Да так, не черик, а не произнеся, полетел дальше, залетел на ходом в парк, глядь, на веточке синичка сидит, воробей так и обмер. Чик черик, вот она, моя невеста, думает. И ростом вышла, и нарядом прямо франтиха. Вот сейчас подвинец. Врабей наспех пёрышки почистил, хвостик раставырил и к синичке на веточку. Скак, скоп. Чик-чирик. Выходи за меня, замуж. А ты для меня червичков носить будешь? А ещё сальцы люблю. Говорит синичка. Чик-чирик. Нет, такую жену мне не надо. Такая привередка. Её не прокормишь. Да что в ней хорошего? Один наряд. О красавец, всегда сплошные тап-ризы. Хлопот не берёшься. Забростил воробей. Чик-чирик. Такая, видать, моя доля. Как ни не хороши невесты, а все с изъяном. Не могу я жены под стать себе найти. Летит он над душой чернее тучи. Она пока в схрохорится, клюв кверху, крылья в размах, и вдруг слышит тик-тик-тик-тик-тик, тик-тик-тик-тик. Оглянулся воробей, а на карнизе воробьиха сидит. С него глаз не сводит. Да такая хорошенькая, да пригожая, что и чериком не передать. Вся ладненькая, перышки коричневые, блестящие, клювик задорно к верху поднят, глазки точно бусины блестят. Со всеми воробей смелым был, а тут и слов лишился. Хотел прочерикать: "Выходи за меня, замуж". А только и вымолвил: "Чик-чирик. Тик-тики-тики-чик. Тик-тики-тики-чик-чирик", ответил воробьиха. И они поняли друг друга с одного чирика. Да что там с одного чирика? Свою пару каждый с одного взгляда узнаёт.